Артур Конан Дойль, «Страна туманов», преподобному Джорджу Вейлу Оуэну в «Знак симпатии, восхищения и дружбы». Глава первая, в которой специальные корреспонденты приступают к работе. Общеизвестно, что имя профессора Челленджера неоднократно использовалось в новейшей билетристике самым бестактным образом. Дерзкий автор помещал его в немыслимые романтические ситуации, чтобы поглядеть, как тот к этому отнесется. Реакция последовала незамедлительно. Ученый привлёк писателя за клевету, предпринял неудачную попытку конфисковать злополучную книгу, устроил погром на Слоун-стрит, дважды лично угрожал автору и в результате потерял место лектора в лондонской школе субтропической гигиены. И, однако, можно сказать, что все это обошлось еще достаточно мирно. Дело в том, что за последнее время профессор как-то сник, Огромные плечи его сутулились, в ассирийской окладистой бороде блеснула седина, взгляд утратил былую агрессивность, а голос хоть и раскатисто гремел по-прежнему, но теперь его хозяин не стремился уже заглушить все вокруг. И все же профессор оставался опасным, и окружающие с тревогой понимали это. Вулкан не потух, а лишь затаился, о чем говорило постоянное угрюмое ворчание, грозившее новым извержением. Жизнь научила профессора многому, но он продолжал сопротивляться ее урокам. Перемена произошла в нем после определенного события, а именно после смерти любимой жены. Маленькая женщина словно птичка свила гнездышко в сердце этого великана. Он же, как это часто бывает с сильными людьми, относился с особой нежностью и заботливостью к этому слабому созданию. Отдавая, она, как все кроткие тактичные женщины, получала все, И потому, когда жена неожиданно умерла от осложнившегося пневмонии и гриппа, ученый, казалось, был сражен навсегда. Но он все же поднялся, печально усмехаясь, как нокаутированный боксер, готовый к новым раундам с судьбой. Однако это был уже другой человек, если бы не помощь и забота его дочери Энит, ученый, возможно, никогда бы и не оправился от удара. Именно она, зная, что можно заинтересовать страстную, склонную к соперничеству натуру отца, подсовывала ему разные факты и информацию и добилась, наконец, того, что он вновь включился в жизнь. Только когда отец опять почувствовал интерес к спорам, воспылал былой ненавистью к журналистам и начал ворчать, почем зря на окружающих, она успокоилась, понял, что он на пути к выздоровлению. Эйнит Челленджер была необыкновенной девушкой и, несомненно, заслужила того, чтобы ей посвятили несколько строк. От отца она унаследовала волосы цвета вороньего крыла, от матери голубые глаза и белоснежную кожу. Она, пожалуй, не была красавицей, но где бы она ни появлялась, все взгляды устремлялись к ней. Она казалась тише воды, ниже травы, но дух ее был силен. С детства у нее был выбор либо противопоставлять себя отцу и стать личностью, либо уступить его напору и превратиться в марионетку. У нее хватило умения оставаться собой, уступая отцу, когда на того накатывала, и проявлять твердость в более благополучные времена. В последние годы, чувствуя, что ей становится все труднее сохранять независимость, она начала работать. Пописывая в лондонские газеты, девушка настолько преуспела в журналистике, что ее имя стало известным на Флит-стрит, В этом предприятии ей очень помог давний друг отца, мистер Эдуард мелоун из Дели Газет, имя которого, возможно, уже знакомо читателю. В Миллоуне еще можно было узнать того атлета-ирландца, который в свое время успешно выступал в международном матче регбистов, хотя жизнь изрядно потрепала его. Он изменился с тех пор, как убрал с глаз долой бутсы. Но хотя мускулатура его заметно сдала, а суставы окостенели, мозг по-прежнему работал преотлично. Юноша превратился в мужчину, внешне он мало переменился, разве что усы стали погуще. Округлилась талия, а лоб порезали морщины, следы новых условий жизни в послевоенном мире. Он слыл уже известным журналистам и подающим надежды молодым писателем Многим казалось странным, что Мелоун... Все еще оставался холостяком, но в последнее время появилась надежда, что Энит Челленджер исправит это упущение. Стоит ли добавлять, что они были большими друзьями? Был воскресный октябрьский вечер, в нависшем еще с утра над Лондоном тумане поблескивали первые огоньки. Окна четвертого этажа квартиры профессора Челленджера на Виктория Уэст Гарденс плотно окутывала туманная мгла. Снизу доносился слабый шум проезжавшего транспорта. Но сама улица оставалась невидимой, лишь неясный отблеск говорил о ее существовании. Профессор Челленджер сидел у камина, засунув руки в карманы и вытянув к огню крупные кривоватые ноги. Одет он был с небрежностью истинного гения. Рубашка со свободным воротничком, темно-бордовой, завязанный большим узлом галстук и вельветовый пиджак черного цвета. Все вместе, включая кладистую бороду, создавало облик стареющего представителя богемы. Рядом уже, готовая к выходу, сидела его дочь, на ней было черное платье с укороченной юбкой, круглая шляпка и прочие модные штучки, под которыми женщины умудряются скрывать ту красоту, которая щедро дарила природа. У окна, держа в руках шляпу, стоял, поджидая ее Мелоун. «Энит, мне кажется, нам пора идти, уже почти семь», — сказал он. Они писали совместно серию статей о лондонских церквях и религиозных сектах, и потому каждое воскресенье отправлялись в новое место, готовя очередной материал для газеты. Да возьми еще куйма времени, нет Присаживайтесь, сэр, присаживайтесь, загудел челленджер, пощипывая бороду, явный признак того, что у него портится настроение. Ничего так не выводит меня из себя, как человек, стоящий у меня за спиной. Несомненный атовизм, страх, что тебя стукнут по голове дубина или всадят кинжал в спину. Но с этим чувством не справится Вот так. И ради всего святого положите шляпу. А то у вас такой вид, будто вы опаздываете на поезд. Обычное состояние журналиста. Если мы не будем спешить, поезд уйдет без нас. Энид начала это понимать. Впрочем, в одном вы правы, времени у нас еще много. Вам далеко ехать? Спросил челленджер. Эйнит сверилась с записной книжкой. Мы уже побывали в семи местах, прежде всего в Весминстерском аббатстве на самой пышной службе. Были также у Святой Агаты, в так называемой Высокой Церкви, и Тюдеровской Низкой. Посетили католиков в Весминстерском соборе, пресвятириан на Эндл-стрит и унитариев на Глокстер-сквер. Но сегодня нам захотелось чего-то необычного, и мы решили отправиться к спиритуалистам. Челленджер свирепо фыркнул, как разъяренный бык. «На следующей неделе вас, пожалуй, потянет в сумасшедший дом», – сказал он. «Не хотите ли вы сказать, Мелоун, что у этих безумцев есть своя церковь?» «Я специально занимался этим вопросом», – ответствовал Мелоун. «Моя обычная тактика – сначала изучить голые факты и цифры. В Великобритании у нас свыше 400 зарегистрированных церквей». Челленджер расвыркался так, что, казалось, поблизости пасется целое стадо свирепых быков. Глупость людская поистине беспредельна. Homo sapiens homo idioticus. Кому они там молятся? Духом? Вот это нам и предстоит выяснить. Собственно, об этом и будет сама статья. Я разделяю ваши к ним отношения. А вот Аткинсон из больницы Святой Марии, с которым я недавно беседовал, думает иначе. А ведь он восходящая звезда хирургии. Слышал о нем. Кажется, специалист по цеброспинальной хирургии. Совершенно точно. Очень уравновешенный и компетентный. Считается большим специалистом в психических исследованиях К этой области знаний относится и спиритуализм. Тоже мне область знаний. Во всяком случае, так принято считать. Сам он относится к подобным вещам весьма серьезно. Я консультировался с ним, когда мне потребовалась нужная информация. Он знаком с их литературой. Знаете, что он мне сказал? Эти люди – пионеры человечества. В бедламе им место прорычал Челленджер. И при здесь литература? Какая там еще у них литература? Это особая статья. У Аткинсона по этому вопросу 500 томов, и он все же жаловался, что в его библиотеке многое отсутствует. Существует обширная спиритуалистическая литература на французском, немецком, итальянском языках, не считая нашего. Слава богу, что психи водятся не только у нас. Ну и галиматья. А ты читал что-нибудь, отец? Спросил Анид. Вот еще у меня нет времени, чтобы удовлетворить хотя бы половину моих истинно-научных интересов. Какой вздор ты несешь, Энит? Прости, отец, но ты был так убедителен, я подумала, что ты что-то знаешь. Челленджер крутанул своей массивной головой и бросил на дочь испепеляющий взгляд. Человек, наделенный логическим умом и первоклассным интеллектом, сразу понимает, где истина, а где вздор. Ему не обязательно углубляться в существо вопроса. По-твоему, я должен досконально изучить математику, чтобы заявить об ошибке человека, доказывающего, что 2 и 2,25 может мне снова засесть за физику и уничтожить набор своих «принципа» из-за того, что какой-то мошенник или дурак утверждает, будто стол может подниматься в воздух, несмотря на существование закона тяготения? Неужели нужно изучить 500 томов, чтобы дорасти до уровня полицейского, который всегда разберется, кто перед ним – мошенник или честный человек? Энид. Мне стыдно за тебя. Дочь весело рассмеялась. Папа, прекрати рычать на меня, сдаюсь, по правде говоря, я тоже так думаю. И все же их поддерживают весьма достойные люди, произнес Мэлоун. Что вы скажете о Лодже, Круксе и прочих уважаемых гражданах? Не стройте себя дурака, Мэлоун. И у великих ученых есть слабые стороны, своего рода оскомина на здравый смысл. Неожиданно впадаешь в идиотизм. Что и произошло с этими людьми? Нет, и нет Я не знаком с их доказательствами, да и не собираюсь с ними знакомиться. Существуют очевидные вещи. Если постоянно пересматривать всякое старье, когда же заниматься новыми проблемами? Все давно ясно, доказательствами здесь служит здравый смысл, английские законы и поддержка всех здравомыслящих европейцев. Понятно, отозвала Сенит. Однако, продолжал профессор, готов признать, что иногда мы имеем дело с простительными заблуждениями. Голос его звучал тише, а выразительные серые глаза печально уставились в пространство. «Я знаю случаи, когда мощнейший интеллект, мой собственный, например, на какое-то мгновение сдавал». Мэлоун почувствовал, что в словах профессора кроется нечто интересное. «И что же, сэр?» Челленджер заколебался. «Он, казалось, боролся с собой, ему было трудно говорить».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 Все произошло после смерти моей жены. Вы ведь знали ее, Мэлоун. И можете понять, каково мне пришлось тогда. Это случилось в ночь после кремации. Не могу вспомнить об этом без ужаса. Бесконечно дорогое крошечное тельце опускалось все ниже, потом его лизнули языки пламени, и дверца захлопнулась. Беззвучные рыдания сотрясали крупное тело профессора. Он прикрыл глаза большими волосатыми руками. «Зачем я только рассказываю об этом?» «Ладно, так уж вышло. Пусть это послужит вам уроком. Так вот, той ночью, после кремации, я сидел в холле, а она, — он указал на Энит, — спала рядышком, прямо в кресле, бедная малышка. «Вы ведь бывали в нашем доме на Роттлфилд-Мэлоун?» Там был огромнейший холл, я сидел у камина, комната утопала в полутьме, и мой разум тоже погрузился во тьму. Нужно было разбудить дочь и отправить её в постель, а она так сладко спала, откинувшись в кресле, что я не решился её беспокоить. Было, наверное, около часу ночи, помнится. Луна светила сквозь мутное стекло, я сидел и думал, а потом услышал. «Что, сэр?» «Звуки. Сначала тихие, вроде тиканье часов, потом громче и отчетливее. Тук-тук-тук. И тут случилась странная вещь. То, из-за чего доверчивые люди впоследствии создают легенды. Надо сказать, что у моей жены была особенная манера стучать в дверь. Своими маленькими пальчиками она как бы отбивала незатейливую мелодию. Она и меня приучила. И потому мы всегда знали о приходе друг друга». Так вот, мне почудилось, ведь я был тогда как помешанный, что стуки обрели знакомый ритм. Я попытался выяснить, откуда они доносятся, но так и не сумел. Вы, конечно, можете себе представить, как я старался установить их источник. По моим догадкам, он находился где-то наверху. Я потерял представление времени. Стук повторился не менее десятка раз. «Отец, ты никогда не рассказывал об этом?» «Нет» но я разбудил тебя и попросил посидеть со мной тихо. Вот это я помню. Мы сидели, затаившись, как мышки, но больше ничего не повторилось, все кончилось. Обычный обман чувств. Может, в дереве завелся жучок или плющ шелестел снаружи. Ритм мог возникнуть в моем воспаленном мозгу. Вот так человек впадает в детство и начинает валять дурака. Этот случай стал для меня уроком. Я понял, что чувства могут обмануть даже... Умнейшего из умных. Но как вы можете знать, сэр, с точностью, что это не была ваша жена? Чушь, Мэллоун, чушь. Я видел, как пламя охватило ее. но ну, что там могло остаться? Ее душа? Дух? Челленджер тоскливо покачал головой. Дорогое мне тело распалось на составные элементы. Газообразная его часть улетучилась, а твердые частицы выгорели. Превратились прах. Это был конец, ничего не осталось. Со смертью все кончается, Мэлоун. Разговоры о душе – это пережиток анимиза древних. Предрассудок, миф. Я скажу как физиолог. Человека можно заставить совершать злодеяния или достичь высот добродетелей путем манипуляции сосудами мозга. Гарантирую, что в результате операции я превращу Джекеля в Хайда. Другой добьется того же путем гипноза алкоголь тоже сойдет или сильно действуствующие лекарственные препараты так что все это заблуждение мыло выдумки другой жизни нет ночь вечная ночь долгий отдых для усталого труженика печальная философия лучше печальная чем лживая возможно вы правы в такой позиции во всяком случае есть мужество у меня нет возражений мой разум на вашей стороне «А вот я инстинктивно против», — скричала Энид. «Как хотите, а я не могу в это поверить», — она обвела руками могучую шею отца. «Вы никогда не убедите меня, что тебя, папочка, с твоим исключительным умом и величием духа после смерти ждет судьба каких-нибудь сломанных часов». «Четыре ведра воды и мешок минеральных солей», — проговорил Челленджер с улыбкой, высвобождаясь из объятий дочери. «Вот из чего состоит твой папочка, дорогая» и тебе придется примириться с этим. Однако, уже без 28, я жду вас на обратном пути, Мелова. С удовольствием выслушаю рассказ о ваших приключениях в стране этих безумцев.